Эпизод шестнадцатый. Лена. Возле лифта на этаже, где проходит корпоратив, просто толпа народу, которую мы видим, как только выходим из открывшихся дверей. Все кричат, ругаются, что-то громко обсуждают. «Эрик, это кошмар!» Бросается к нам та самая девица с ресепшена, заламывая руки. «Представляете, у кого-то взорвался салют! Прямо в потолок, в пакете полетел!» Я возмущённо хмурюсь. Эрик опускает взгляд вниз, но на маникюренные пальчики, ненароком касающиеся его локтя. «Субординацию соблюдай, Валерия!» Произносит он так, что даже мне хочется присесть от страха. Девица хлопает длинными ресницами. «Простите?» «Ты не понимаешь слово «субординация»?» «Я вроде отдавала распоряжение нанимать секретарей на ресепшн с высшим образованием». Он смотрит на неё, просто уничтожая взглядом. И Валерия, спохватившись, убирает испуганно руку. «Простите, я просто перепугалась». Тихонько оправдывается она. На меня даже не смотрят Словно я мебель, бля. Я нервно выдыхаю. А мозг ехидно шепчет. «Смотри, а если б на месте Эрика был твой муж, он бы только улыбался ей в ответ, даже не думая осадить. Блин, зуб даю!» И настроение обратно подскакивает. Какая разница, кто вешается на мужика рядом с тобой? Главное, чтобы мужик не был бараном. «Вот пакет! Чей пакет?» Громко вопрошает какой-то мужик в свитере с оленями, потрясывая обгоревшим остатком бумажного пакета в сердечко. Оттуда внезапно выпадает маленькая красная бархатная коробочка. Я замечаю, как сквозь толпу протискивается побледневший Антон. Он смотрит на пакет, на коробочку на полу и бледнеет ещё больше. Следом из пакета планирует на пол длинный чек, и мужчина в свитере подхватывает его, пока тот не успевает долететь до пола. Поднимает бумажку глазам, близоруко щурясь. Народ замолкает и с интересом пялится на него. «Антон Глушков». По слогам читает он и поднимает на всех взгляд. «Покупка с карты». «Антон, ты салюты припёр!» «Антон!» Он оглядывается, потому что тот куда-то исчез. Все начинают озираться, возмущённо голдя и перебивая друг друга. «Только что тут был. Свалил уже. А если бы в кого-нибудь салют попал?» «Да он мимо меня пролетел! Волосы обжёг!» «Совсем уже без башки! Салюты надо у проверенных брать!» «Идиот! Простите уж!» К нам сквозь толпу протискивается мужчина в серой рубашке. Расталкивая всех огромным пузом. Круглое лицо выглядит хмуро и недовольно. «Привет, Эрик». Бурчит он, пожимая руку моему спутнику. Тот сжимает её в ответ. «Здорово, слова а я тебя хотел найти». Хмыкает Эрик. «Твой подчиненный наворотил дел». «Придурок!» «Пусть поймают его и вызывай ментов. И штраф. И увольнение ему организуй». «По-хорошему». Мужик чешет второй подбородок. «Нет, по-плохому. Пойдём, Лена». Эрик обнимает меня, ошалевшую за плечи, и уводит обратно в лифт. Двери закрываются, и мы молча едем вниз. «По-плохому это как?» — осторожно интересуюсь я. «Так что его ни одна приличная компания на работу больше не возьмёт», — хмыкает Эрик. «Эрик, кем ты вообще тут работаешь?» Он в ответ загадочно изгибает губы в улыбке. Но молчит. Я пожимаю плечами. Ладно, пусть молчит, если это уж прямо какая-то великая тайна. Что ж, Антон, надеюсь, это тебе от кармы прилетело. Ни капли не жаль его, если честно. Есть такое понятие «испанский стыд», когда чудит один, а стыдно почему-то тебе. Вот у меня сейчас именно это ощущение. А ещё есть вещи, которые как-то мигом дискредитируют мужчину в глазах женщины. Конкретно так. Вот этот трусливый побег от ответственности — одна из вещей. И если мне до этого момента было больно и обидно за предательство, то сейчас осталось лёгкое недоумение, как я могла с ним жить и не замечать столь очевидных вещей. Наверное, только женщина умеет столь многое прощать и закрывать глаза. Нас учат этому. Просто верь ему. Просто поддержи его. «Чёрт побери! А нас-то кто поддержит тогда?» Мы выходим из здания, когда с неба начинают валиться крупные хлопья снега. Я делаю было шаг, чтобы спуститься по ступенькам, как замечаю, что Эрик останавливается. И взгляд мужчины становится напряжённым. Смотрю туда, куда и он. И вижу, по заснеженной плитке ковыляет на каблуках дамочка лет тридцати. В дорогой кремовой шубке, кутаясь в её воротник. Длинные светлые волосы уложены красивыми волнами. Она направляется прямо к нам и строит неожиданно грустную мину. Алые губы кривятся, и я слышу красивый грудной голос. «Эрик». Она приближается и, совершенно не обращая на меня внимания, кладёт руку мужчине на плечо, глядя прямо в глаза. «Прости меня. Я погорячилась сегодня. Это просто... Просто было глупо, я знаю». Восклицает она и внезапно припадает к его груди. Вот так вот, блин. Приехали.